Глава третья. Позвольте мне попытаться собрать воедино ход событий, приведших к этому плачевному концу. На самом деле, чтобы все прояснить, невероятно, следует начать примерно с утра 29 июля. Хотя это были летние каникулы, я был полон решимости сбросить себя мантию неудачника и сдать вступительные экзамены в универ, так что времени прохлаждаться не было. Синдзигахары, у которой были одни из лучших оценок в нашем году, и Ханекава, у которой были самые лучшие... Каждый день отвлекались, чтобы учить меня. Это была тяжелая работа для меня, учёба каждый день, но если бы я остановился, чтобы подумать об этом, я не мог бы просить большего. С этими двумя в качестве ваших наставников любой бы улучшился. Они оказались эталонным примером кнута и пряника. Или лучше сказать холыста и мёда. Почётным дням меня учила Сензюгахара, а по нечетным Ханекава, за исключением воскресенья. Но, конечно, у них тоже были свои планы, и в этом случае они имели приоритет. в том числе и 29 июля, и в один из дней Ханыкавы, когда она сказала мне «Арараги, мне так жаль, у меня есть дела, которые не терпят отлагательств. Обещаю, в следующий раз мы позанимаемся. Послезавтра, если быть точной». И вот я оказался на свободе. Поскольку именно я просил ее о частных занятиях, у нее не было причин так извиняться. Как обычно, Ханыкава была слишком мила для ее же блага. И я предположил, что то, что она не могла отложить, было как-то связано с ее родителями, Это была не та ситуация, чтобы совать свой нос, поэтому я не задавал слишком много вопросов. Ради Ханекавы я был готов на все, но все иногда означало вообще ничего, в зависимости от ситуации. Что ж, короче говоря, в тот день не нечего было делать. Конечно, я мог бы учиться и сам, но по словам Ханекавы, время от времени нужно было брать отдых. Сензюгахара никогда не давала даже отдаленно похожих советов, но в этих вопросах я склонен был прислушиваться к советам Ханекавы. И кто может меня винить? Два выходных дня подряд! Я говорю это, но у меня уже были кое-какие планы на воскресенье. Подумав, что я мог бы совершить давно запоздалую поездку в книжный магазин, я все равно просмотрел некоторые вещи, прежде чем спуститься в гостиную. Мои родители уже ушли, они оба работают даже по субботам. И Цуки Хиадюта в юкату лежала на спине на диване и смотрела телевизор с перевернутой головой. Судя по ее одежде и позе, она с таким же успехом могла бы быть голой, её грудь находилась в опасной зоне, но ей казалось было все равно. Не то чтобы я был из тех, кто говорит о внешности, и пока она одевается должным образом, это не имеет большого значения. «А, ты закончил учиться?» я выключила телевизор, казалось, она смотрела его вовсе не из интереса, и повернулась ко мне. Опущенные веки придавали ей сонный вид, но, учитывая время, это казалось маловероятным. «Твой домашний репетитор взял сегодня выходной, да?» «Ага». На самом деле, в дни Синзигахары я ходил к ней домой, а в дни Ханакавы мы ходили в библиотеку, Так что выражение «домашний репетитор» не было точным. Можно было пойти и зубрить на дополнительных занятиях в школу или на подготовительные курсы к экзаменам, но, к сожалению, родителей это не убедило. Скажем так, мое поведение до сих пор давало себя знать. Мне нужно было многое наверстать. «Мне тоже придется готовиться к вступительным экзаменам в университет?» вслух поинтересовалась сестра. «Тьфу!» «Именно. Но для поступления в старшую школу вам их сдавать не придется. Благодаря комплексной общеобразовательной средней школе Обе мои сестры сдали вступительные экзамены в среднюю школу, даже не участь. Как это с их страны. Это будет не скоро, даже если ты решишься. Напомнил я Цукихи. Не слишком ли рано тебе об этом думать? Да, наверное. Но то, что ты вдруг стал таким серьёзным, меня беспокоит. Ну уж извини. А где это? Это? Сестра, что постарше. Каран ушла. Странно. Странно было не то, что Каран не была дома, а то, что Цукихи лежала дома на диване, когда Каран ушла. Но огненные сестры обычно действовали как команда. И всякий раз, когда они работали по отдельности, скорее всего, означало, что они не замышляли ничего хорошего. «Вам двоим лучше не создавать проблем». «Мы ничего не задеваем, большое спасибо», — сказал Цукихи. «Ты всегда так обращаешься со мной, и Карен, как с детьми? Ты слишком много волнуешься?» «Я не волнуюсь. Я просто не доверяю вам, вот и все. «Разве это не одно и то же?» «Нет, беспокоиться о ком-либо и доверять кому-либо», «Между этими вещами есть довольно большая разница». «Это все пустая болта...» А, «По крайней мере, закончим предложение». «Какой глупый обмен репликами». «С другой стороны, если это так глупо, зачем утруждать себя окончанием предложения?» Вернемся к нашей теме». «Итак...» «Спросил я». «Куда делась твоя старшая сестра?» «Как я уже сказал, она не собирается лезть в неприятности, на самом деле она решает некоторые проблемы». И «Вот это я и называю неприятностями». «Неужели?» «Просто расскажи мне, что случилось, пока проблема не превратилась в трагедию. Сознайся и носи знак предателя с честью. Чтобы не случилось, возможно, еще достаточно времени, чтобы что-то предпринять». «Несу и свой нос в школьной разборке. Это неправильно. Борьба, чтобы ты знал, является очень важной формой общения. В наши дни слишком много людей не знают, как вести конструктивную борьбу, не так ли?» «Ну, когда ты так говоришь, это звучит почти правильно. Проблема не в самой драке. Нужно лишь знать, как правильно драться». Цукихи увлеклась и начала говорить сама с собой. Она выглядела самодовольной. «Ты так говоришь, но когда вдвое ссоритесь, это почти всегда сопровождается насилием. Я не понимаю, как вы можете называть это правильным методом?» «Ока за окей, зуб за зуб?» «Это какое-то первобытное мышление. Ты знаешь, что сейчас двадцатый век?» «Ладно, вообще-то 21. -й. «В таком случае...» — возразила Ацукихи. «Как насчет такого? Зуб за зуб и травма, нанесённая типом предметом за зуб?» «Ты бы ответила в тройном размере?» «Боже, заткнись уже!» Взорвалась она во внезапном приступе гнева. От самодовольного взгляда, который был у нее всего несколько мгновений назад, не осталось и следа. «Просто оставь меня в покое! Я ничего не знаю! Нигде старшая сестра, ни младшая, ни средняя, ничего я не знаю!» С каких-то пор восстало трое. Чёрт, вот что я имел в виду, когда сказал, что они не стоят того, чтобы о них беспокоиться. Во всяком случае, движимые чужими проблемами и заботами, как огненные сестры, они не горели желанием делиться подробностями того, что у них было на тарелке в данный момент. «Я не собирался вторгаться в частную жизнь совершенно незнакомого человека. Думаю, это не имело особого значения. Они, вероятно, придут поговорить со мной, когда все станет слишком сложно для них. При условии, что эта история не будет снова связана с похищениями». Серьезно? пробормотал я. «Я не собираюсь говорить тебе, чтобы ты повзрослела, но, может, тебе стоит реагировать немного спокойней». «Кто бы говорил?» Цукихи схватила пульт и швырнула его в меня. «Ёлки-палки. Она что, сошла с ума?» Я не мог просто увернуться, поэтому поймал его и положил обратно на стол. Учитывая все обстоятельства, я полагаю, что стать спокойнее было слишком серьезным требованием. В конце концов, недостаточно просто вырасти, чтобы стать взрослым. Быть таким тихим, как, скажем, Сангоку, это проблема сама по себе. Если бы Карны Цукихи могли быть примерно на одну десятую такими же тихими, как Сангоку, а Сангоку могла быть примерно на одну десятую такой же активной, как Карны Цукихи, тогда все было бы в порядке. К сожалению, жизнь не так проста, вы не можете просто делить и умножить людей таким образом. А, точно. сен -гоку. Я придумал, что мне делать сегодня, вернее, вспомнил. Если подумать, я все откладывал обещание встретиться с ней. Книжный магазин подождет. Сэнгоку гоку -надека. На самом деле она была одной из одноклассниц Цукихи еще в начальной школе. Одна из друзей, которую моя сестра пригласила к нам домой поиграть. В то время я жил в одной комнате с Цукихи и Карен... Так что Сангоку тоже стала моей знакомой, хотя мы учились в разных классах. Я перестал видеться с ней после того, как Цукихи поступила в частную среднюю школу, но на днях я снова столкнулся с Сангоку при неожиданных обстоятельствах. Очень неожиданных, а именно связанных со странностями. Как бы то ни было, после того, как мы решили ее проблему, Сангоку как-то раз пришла ко мне, чтобы потусоваться. Это было крайне любезно с ее стороны. Я подумал о том, что снова свести вместе её и Цукихи было бы круто. Как брат Карен и Цукихи, я нахожу их характеры весьма сомнительными, но они чрезвычайно хороши в том, чтобы объединять детей своего возраста. Я не знаю, можно ли назвать их привлекательными, но они обладают каким-то таинственным навыком харизмы, который я не могу оценить. В любом случае, это сработало со старым школьным другом, которого Цукихи давно не видела, и вскоре они с Сенгоку уже играли вместе, как раньше. Перед уходом наша гостья произнесла «Приходи к Надека в следующий раз, чтобы повеселиться», и я утвердительно кивнул. Это было хорошее время на самом деле, не то чтобы я забыл, но за это время многое произошло. К тому же я начал серьезно готовиться к вступительным экзаменам. Может быть, это было слишком холодно с моей стороны. Но сейчас, похоже, было самое подходящее время, я решил позвонить Сенгоку. Как и у большинства учеников средней школы в стране, у нее не было мобильного телефона, поэтому мне пришлось позвонить ей домой. Я вытащил из кармана свой телефон, на котором был записан ее номер. Я записал, но не позвонил ей в течение некоторого времени. Время было еще до полудня, но поскольку это была Сангоку, она уже должна была встать. «Привет. Сангоку слушает». Я ожидал, что к домашнему телефону подадут ее родители, но трубку сняла Сангоку. Кроме того, она запиналась, как будто говорила Хачикудзе. Хм, неужели я ее разбудил? Я этого не предвидел. Сангоку не была похожа на человека, который спит все утро только потому, что это были летние каникулы. «Братик Коёме, давно тебя не слышала. Что-то случилось?» На этот раз она говорила четко. «Да, но я еще ничего не успел сказать». Как она? А, конечно. В наши дни не нужен сотовый телефон, чтобы видеть, кто тебе звонит. «Извини, что беспокою тебя так неожиданно», — сказал я. «Но помнишь, мы говорили о том, чтобы потусоваться у тебя дома? Я тут подумала, как насчет сегодняшнего дня?» «Что?» Она казалась удивленной, Слишком удивленной. Странно, я мог бы поклясться, что я ей пообещал. Может быть, она забыла? Это слишком неожиданно. Если сегодня не получится... Да, сегодня-сегодня-сегодня. Я занята почти каждый день, но сегодня я свободна. Я не мог припомнить, чтобы Сангоку когда-нибудь была такой уверенной. Я даже не знал, что она может так настойчиво говорить. Понятно. Раз ты не занята, то думаю, что можно увидеться сегодня. Могу я подъехать прямо сейчас? Да, лучше прямо сейчас. В любое другое время не получится. Боже, какое же у нее убийственное расписание. Школьникам в наши дни приходится несладко. Мне бы хотелось, чтобы мои сестры взяли с ней пример вместо того, чтобы растрачивать свою драгоценную молодость, играя в «Защитника справедливости». Хотя бы процентов на 10. «Скоро буду», — сказал я и повесил трубку. Затем я посмотрел на Цукихи. Она снова включила телевизор, настроилась на утреннее ток-шоу «Субботний выпуск», чтобы послушать последние сплетни о знаменитостях, на этот раз с явным интересом. Ей нравилось притворяться, что она выше всего этого, но в основном она такие вещи любила — Хотелось бы мне как-нибудь взглянуть на ее харизму в деле. «Ладно, ты все слышала», — сказал я. «А? М что? Ты что, не слушала?» «Меня что, ругает за то, что я не подслушиваю чужие разговоры?» а, -а. «А она была права. Я только что говорил по телефону Сонгоку». «И ты направляешься к Сантян, да?» «Значит, ты подслушивала». «Удачи, я присмотрю за домом». Цукихи нерешительно помахала рукой и даже не подняв глаз. «Не так быстро. Ты идешь со мной?» «Прошу прощения». Цукихи обернулась, как будто была удивлена. «Если я иду в дом Сангоку, то, очевидно, ты идешь со мной». Исходя из того, что я слышала, я сделала вывод, что ты идешь один. Кроме того, я почти уверена, что именно этого и ждёт Сантян. «Неужели? Я в этом сомневаюсь». По телефону я предположил, что Цукихи пойдет со мной. «Неужели забыла забыл упомянуть об этом?» «Как бы то ни было, мне все равно», — сказала моя сестра. «Но я уверена, что буду только мешать. Так почему бы тебе не пойти одному? Наверное, Сантян предпочла бы именно это». «Какого чёрта? Как ты можешь помешать, если мы пойдём к Сунгоку? Кроме того, ты же всё равно бездельничаешь?» «Очень даже дельничаю!» «Да такого слова даже не существует!» «А, чуть не забыла. У меня сегодня занятия в клубе. Я, кажется, припоминаю, что ваш клуб чайной церемонии был отстранён на всё лето». Это всё из-за показа мод традиционной японской одежды, которую они устроили во время культурного фестиваля. Автором этого милого плана была некая ученица средней школы, которая совершенно случайно находилась прямо передо мной. В самом деле, основная вина лежала на ее плечах, но лично мне кажется, что остальные члены клуба, включая Куратора, которые позволили себе уговорить, должны были также понести ответственность. «Это независимое расследование. Независимое расследование?» «Замолчи, ты манечка кимоно-косплея. В моде есть нечто большее, чем просто мило выглядеть в чем либо Мне не нужны уроки от кого-то, чьё представление о моде ограничено джинсами и толстовкой. Ты попала в точку, но я все равно не понимаю. Почему ты не идешь со мной?» «Ладно!» И с давлением сказала она. И не такая дура, чтобы вмешиваться в личную жизнь своей подруги. Даже несмотря на то, что ее личная жизнь уперлась в барьер тупоголового непонимания. Что? Тупоголового? Не знаю, о чём ты, но в отличие от моих сестер Сенгоку, вежливая девушка и таких слов не говорит. Вообще-то я заметила это еще в начальной школе. Но я имею в виду, что вы встречались всего несколько раз. К слову о преданности. Кстати, сколько лет прошло? Я бы не смогла столько времени притворяться. Да и не то, чтобы мне этого хотелось. а Позволь мне спросить тебя кое о чем. Ты веришь, что мальчики и девочки могут быть просто друзьями? Конечно верю. Не так давно я, вероятно, ответил бы, что не верю в дружбу даже между представителями одного пола, но мой ответ последовал незамедлительно. Посмотри на меня и Сангоку. Мы хорошие друзья. Понятно. Тогда ладно. Ладно, развлекайся. Она упрямо стояла на своем. Не было никакого смысла продолжить спор. Хорошо. Сдался я. Пожалуй, я пойду один. Позабудьте обо всем здесь... А когда старшая вернется домой, скажи ей, что мне нужно с ней поговорить. Возможно, это было бесполезно, но я бы хотел попытать счастья с Каран. Ладно, увидимся, сказал я. Еще кое что, а? В последнее время ты перестал серьезно ссориться с Каран. Почему? А, я не ожидал, что меня будут упрекать под таким предлогом. Было ли это на уме у Цукихи? Я был озадачен тем, что она заговорила об этом именно сейчас, но, возможно, она хотела спросить об этом уже некоторое время. «Да нет, никакой причины». Я говорил так, словно мне было что скрывать. Просто Карен стала такой сильной в последнее время, что я боюсь однажды услышать звуковой эффект перехода на новый уровень. Если бы боролся с ней по-настоящему, я бы проиграл. Хоть она и превосходит меня ростом, можно подумать, что я сильнее, но я думаю, что мне не сравниться с настоящим мастером боевых искусств. «Может быть, это и верно для Карен, но когда я только что начала впадать в истерику, ты сразу же отступил, как будто ты повзрослел или что-то в таком духе». «Хм, может быть». «Раньше ты бы точно свернул мне шею?» «Я никогда не заходил так далеко!» «На самом деле, я бы солгал, если бы сказал «никогда». «Раз или два, или, может быть, три или четыре раза». «Это делает нашу жизнь легче, так что это благо для всех нас», сказал Ацуки легкомысленным тоном, который больше напоминал Карен. Но я даже не знаю». «То есть, не мог бы ты, пожалуйста, не взрослеть в одиночку?» «Это скучно». «Вырасти еще не значит повзрослеть». Мне показалось, что сейчас не самое подходящее время говорить об этом.